Глава 48. Я не шевелюсь. Солнечный луч, пробивающийся сквозь щель в шторах, падает прямо на темные ресницы Дариуса. Что ты тут делаешь? шепчу я, натягивая одеяло на пижаму. Он спит и не слышит, развалившись так, словно у себя дома. Я наклоняюсь к нему ближе и чувствую его запах. Он пахнет воздухом после грозы. В нем неуловимо что-то изменилось, но я не могу понять, что. Пружины матраса противно скрипят, когда я делаю попытку привстать на локте. И Дариус мгновенно открывает глаза. «Доброе утро», — говорит он хриплым голосом. «Что ты здесь делаешь?» Мой вопрос звучит реще, чем я планировала. Он зевает, потягивается, и его рубашка задирается, обнажая полоску кожи на животе. Я быстро отвожу взгляд. «Пришел ночью. Ты оставила окно открытым». Это приглашение для свежего воздуха, а не для незваных гостей. Он садится и поправляет растрепавшиеся волосы. Меня тревожит его слишком домашний вид. Ты храпишь, кстати. Я не храплю, как скажешь. Я сжимаю одеяло, чувствуя, как щеки наливаются жаром. И зачем ты пришел? Его улыбка исчезает. Он вмиг становится очень серьезным. Знаешь, не люблю, когда меня загоняют в угол. Он это про свадьбу? «Понимаю. Я тоже не люблю. Но я не лезу в расстроенных чувствах в чужую кровать». «Ты против?» «Конечно!» Я вскакиваю с кровати, а Дариус, вместо того, чтобы тоже встать, разваливается звездой на матрасе. Он смотрит в потолок и вдруг говорит. Нети, я теперь смертный». «Что?» Дариус переводит на меня взгляд. И я понимаю. Не врет. Невозможно шутить и так смотреть. Спокойно, словно смирился с решением и готов ко всем последствиям. Но ведь еще есть время. Шесть дней. Или я опять всё проспала. Я не позволю никому управлять моей жизнью, тем более личной. Так что я прошел через мост смертных. Я открываю рот, но в этот момент дверь в спальню с треском распахивается. «Госпожа!» — врывается запыхавшаяся Лулу. «Вы не поверите, что произошло!» За ней появляется Бри с лицом, которое ясно говорит. «О, а что это вы тут делаете?» «Что случилось?» «Пятно!» Лулу трясет руками, пытаясь изобразить что-то непонятное. «Оно изменилось и превратилось вот в это!» «Что за это?» Я так и не поняла. Я скидываю с себя одеяло и бегу в агентство прямо в пижаме. Благо, она у меня приличная. Штаны и закрытый верх. «Накинь халат!» Дариус на ходу накрывает мои плечи тяжёлой махрой. Я быстро просовываю руки в рукава. На улице киваю замершей за поливом цветов соседке. а Дариус машет ей, словно давно знаком. «Не ревной», — замечает он мой взгляд. «Больно надо», — фыркаю я и влетаю в агентство. «Где же это пятно? Никак не запомню расположение комнат. Или они меняются? Вот оно. На потолке, где вчера была цифра 6. Теперь гордо сияет знак бесконечности. «Что это значит?» — Дариус хмурится. «Кажется, ты поставил их в тупик», — бормочу я. «Так это же прекрасно! Я свободен!» «Ты — да, а вот агентства, похоже, нет. Мне надо срочно разгадать бабушкину загадку, чтобы понять, как действовать дальше. Дариус, поможешь мне кое в чём? Может, у тебя будут догадки?» «Давай». Через минуту мы стоим перед зеленым сейфом, который упрямо молчит, несмотря на все наши попытки его открыть. От него пахнет старыми монетами и чем-то кисловатым. Раньше я думала, что ржавчиной, но теперь мне это напоминает запах кислых яблок. «Может, настучать пароль?» — предлагает Дариус, проводя пальцами по краям сейфа. Он пробует свадьба, любовь и даже бабушкины пироги темной и светлой морзянкой. Ничего не выходит. Дариус скрещивает руки и критически смотрит на сейф. Может, он вообще не открывается? Может, это просто ловушка? Нет, качаю головой я. Бабушка никогда не оставляла нерешаемых загадок. Всегда была подсказка. И всегда ключ есть где-то рядом. Дариус вдруг щелкает пальцами. «Шерх! Он же всегда в агентстве! Может, он сможет его проглотить, так и откроет?» «Что?» Я моргаю. Твой змей. Ты же сама говорила, что он здесь с самого открытия. Я замираю. В голове всплывает воспоминание. Мне лет шесть. Я прячу монеты в складках платья, а шерх, тогда еще совсем маленький, обвивается вокруг моей ноги и начинает щекотать хвостом. Монеты сыплются на пол, а я хохочу до слез. Ты гений. Импульсивно обнимаю Дариуса, но тут же отскакиваю в сторону. Я знаю. Он ухмыляется. Я опускаюсь на колени и мягко зову. «Шерх! Шерх! Где ты?» Из тени выползает мой змей. Его чешуя переливается, как розовое золото. Шш! Он наклоняет голову, словно спрашивает. «Что надо? Поможешь?» Указываю на сейф. «Нужно его пощекотать». Шерх медленно подползает к сейфу, обвивается вокруг него и начинает водить кончиком хвоста по бокам. Сначала ничего. Потом тихий щелчок. Еще один. И вдруг сейф вздрагивает. Из его щелей вырывается струйка пыли, и он смеется, точнее, издает звук, похожий на смех, что-то между скрипом двери и бульканием кипящего чайника. Работает! Дариус заинтересованно приседает рядом с ним. Сейф дрожит все сильнее. Я слышу, как замки внутри один за другим щелкают. Наконец, дверца с легким плюхом распахивается. А внутри золотой ключ. Я осторожно беру его. Он теплый на ощупь и пахнет ванилью, как любимые бабушкины духи. Дариус наклоняется ко мне. «Значит, мы на правильном пути. Это же тот самый ключ, о котором пели кольца». Я киваю, сжимая ключ в ладони. Осталось понять, куда он подходит. В этот момент пятно на потолке моргает и меняется. Три дня до свадьбы. Так нечестно. Как они считают?»